«А ты что хотела сказать?» «Я так, глупости!» «Нет, все-таки!» «Да ничего, пустяки!» Сказала Наташа, еще светлее просияв улыбкой. «Я только хотела сказать про Петю. Нынче няня подходит взять его от меня». Он засмеялся, зажмурился и прижался ко мне, верно думал, что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 — Это вы сделали, — сказал он, указывая на поломанные сургучи и перья. — Я любил вас, но Аракчеев велел мне, и я убью первого, кто двинется вперед. Николенько оглянулся на Пьера, но Пьера уже не было. Пьер был отец, князь Андрей, и отец не имел образа и формы, но он был.